Мюэр не ограничился, как Томас, проверкой купюр только из одной пачки. Он вскрыл банковскую бандероль на всех, из каждой выбрал по нескольку банкнот и внимательно их изучил. — Я вам расскажу, как определить подлинность баксов, — предложил свои услуги Томас. — Есть 12 признаков. — Не трудитесь, — прервал его Мюэр закончив проверку он внимательно взглянул на Томаса. вы уверены что здесь 50 тысяч томас смутился извините господин мер я не хочу вас обманывать да здесь только 49 понимаете у меня был долг важный человеку который страшный человек господин мир просто страшный да вот сергей видел его скажи серж Он обратился ко мне. «Ты же его видел, такой толстый?» «Видел», — подтвердил я, хотя толстый администратор из гей-клуба не показался мне страшным, и что-то я не заметил, чтобы Томас его боялся. Но я решил обойтись без этого уточнения, чтобы не портить Томасу игру, которую он вел в каких-то своих, непонятных мне целях. И я... «В общем, я заехал и отдал ему штуку из ваших денег». «Господин Мюрер, это всего два процента. Неужели не прогнётесь на такой мизер?» «Ладно, уговорили», — кивнул Мюер «прогнусь». «Спасибо, господин Мюрер, большое спасибо», — горячо поблагодарил Томас. «А всё остальное вот. Проверяйте, господин Мюрер». «Поверю». «Нет, — Нет-нет, считайте, — настаивал Томас. — Давайте вместе считать. — Я же сказал, что верю, — повторил Мюэр. — Как хотите, — согласился Томас. Он аккуратно завернул деньги и посоветовал спрячьте их подальше. — Это большие бабки, господин Мюэр. Они требуют уважения. — Я потом уберу. — Лучше сразу. Я положу их вот сюда, на книги. Томас встал, чтобы подойти к книжному шкафу, но Мюэр не без раздражения проговорил «оставьте!» «Положите на стол и пусть лежат!» «Как скажете!» Томас вернул сверток на стол и начал перекладывать купчие в черный полиэтиленовый пакет. «Можете взять вместе с кейсом», — разрешил Мюэр. «Мне неудобно», — засмущался Томас. «Это дорогой кейс». По сравнению с купчими, он не дороже вашей оберточной бумаги. Вы очень добры, господин Мевер. Томас вернул купчие в кейс. И что мне теперь делать с этими бумагами? Вам скажут. Вам все объяснит господин Юрген Янсен. Дам только один совет. Эти бумаги не имеют никакой ценности без вас. А вы... «Без них». «Что вы этим хотите сказать?» — встревожился Томас. «Не отдавайте их никому. Эти документы уникальны. Они существуют в единственном экземпляре. В гостинице есть сейф. Держите их там. А еще лучше. Абонируйте ячейку в банке. И главное — не давайте никому доверенности на них». «Ваша подпись на этой доверенности будет означать для вас смертный приговор». «Вы меня пугаете, господин Мюрер?» «Нет, предупреждаю». «Спасибо за предупреждение. Я запомню ваши слова, и все-таки вы меня напугали. Да, напугали», — повторил Томас. «Мне, наверное, не нужно связываться с этим делом. Как ты считаешь?» — обратился он ко мне. — Это решать себе Томас глубоко задумался и заключил, да, не нужно. — Господин Мюйр, я погорячился. Вот ваши бумаги. Я забираю бабки и ною в баню все эти дела. Если человек к 35 годам не научился делать большие бабки, нечего и дергаться. Значит, им не дано. Есть люди, которым дано а есть, которым не дано. К сожалению, я из тех, кому не дано. Говоря это, он положил кейс на стол и начал заталкивать в черный полиэтиленовый пакет сверток с долларами. От волнения даже уронил его на пол и кинулся поднимать, путаясь в полах плаща. — Успокойтесь, сядьте и успокойтесь, — прикрикнул Мюэрр, и отобрал у Томаса пакет с деньгами. «Что это за истерики? Не понимаю, что вас так взволновало. Вы же ничем не рискуете». «Как это ничем?» — возмутился Томас. «А моя жизнь?» «Ей ничто не грозит, если не будете делать глупостей». «А 50 штук? То есть сорок